Мне подарили котика, ежа и черепаху цыпленка желтородика и розовую птаху Мой дом похож на зоопарк Не сосчитаю всех никак